Память об Александре Александр III Македонский был одним из величайших полководцев и государственных деятелей древности. Не зря с античных времен и до сегодняшних дней за ним прочно закрепилось прозвище «Великий». Римский писатель Курций в I веке нашей эры назвал свое сочинение «Историей Александра Великого». Диодор отметил величие славы полководца, Плутарх также называл Александра великим воином. Римский историк Тит Ливий сообщил о высокой оценке, которую дал Александру другой знаменитый в истории полководец Ганнибал. Публий Сципион Африканский, посланный к Антиоху, в Эфесе разговаривает с Ганнибалом, перешедшим служить Антиоху, убеждая его, что страх его перед римлянами напрасен. При этом на вопрос, какой полководец по мнению Ганнибала выше всех, тот ответил Александр Македонский – потому что он с малым войском разбил несчетные вражеские полчища и достиг таких краев, какие никто даже не надеялся увидеть. Наполеон Бонапарт восхищался не столько военным гением Александра, сколько его талантами правителя и дипломата. Вот запись из его дневника от 7 января 1818 года. «В Александре Великом меня более всего восхищают не его кампании, которые у нас нет возможности оценить, но его политический инстинкт. Его обращение к ОМОНу стало мудрым политическим деянием. Таким образом, он завоевал Египет. Однако достижения полководца ставились под сомнение античными философами, которые не видели величия славы в захвате новых земель. Синека назвал Александра несчастным человеком, которого гнали в неведомые земли честолюбие и жестокость, и который старался подчинить себе все кроме страстей, ибо из наук он должен был узнать, как мала земля, чью ничтожную часть он захватил. Благодаря тому, что интерес к личности Александра не угасал, греки, а затем и римляне, писали о нем и значительно позднее, опираясь на работы предшественников. Именно эти сочинения частично сохранились до наших дней и служат основными источниками для изучения жизни и деятельности царя. Большую ценность представляет биография Александра в сравнительных жизнеописаниях Плутарха, который подбирал материалы в соответствии со своими представлениями о роли личности в истории. Кстати, в ранних польских летописях сохранились предания, будто победы над Александром Македонским одерживали славяне, а в поэмах Низами, написанных в XII веке, противниками Александра выступают русские одолеть их македонянам не удается, и после упорных сражений стороны заключают почетный мир. Александр, богато одаренный от природы, был, может быть, величайшим и гениальнейшим героем древности. Историки задаются вопросом, если бы Александр прожил дольше, сумел бы он создать прочную политическую структуру для бесчисленного множества покоренных им от Инда до Адриатики народов? Этого мы никогда не узнаем. Однако совершенно очевидно, что его кратковременное, но блестящее царство оказало огромное влияние на всемирный исторический процесс. Как-то в узком дружеском кругу Александр заметил «Вижу, что будет великое состязание над моей могилой». И оказался абсолютно прав. Собственно говоря, и так всем было ясно, что никто, кроме такой незаурядной личности, как Александр, не в состоянии удержать в повиновении такую колоссальную территорию и не дать ей рассыпаться на отдельные государства. Самому легендарному завоевателю это удавалось с большим трудом. Долгая борьба диадохов и их преемников, так называемых эпигонов, привела к созданию ряда самостоятельных эллинистических государств, таких как монархия селевкидов, основанная селевком со столицей Антиохий, Сирия, Птолемеев, основанная диадохом Птолемеем в Египте со столицей Александрия, а также самой Македонии со столицей Фессалониках, царем которой стал Кассандр. Борьба диадохов Александра Великого, а позже Македонии с Ахейским и Италийским союзом, привела к отрицательным последствиям. Греческие города были разрушены, жители проданы в рабство, а крупные торговые центры заселились новыми колонистами. В результате средние слои греческого населения постигло разорение, увеличилось число бедных, и кроме того, тут и там вспыхивали волнения, которые в тот период времени стали чуть ли необычным явлением. А на Западе набирал силу Рим, которому еще предстояло стать республикой, а затем огромной империей, не уступавшей по размеру империи Александра и повторившей ее судьбу. Правда, Римская империя распалась не сразу. Но это уже совсем другая история.